Вторая встреча в галерее началась с показа звездных карт. И землянам, и обитателям вторной планеты были совершенно незнакомы рисунки созвездий, мимо которых шли пути кораблей. Лишь на Земле астрономам удалось установить точное положение голубого светила в небольшом звездном облаке Млечного Пути около Тау-Змееносца. Путь чужого звездолета шел к звездному скоплению на северной окраине Змееносца И пересекся с ходом Телура, когда тот достиг южных границ созвездия Геркулеса. В галерее чужих встала какая-то решетка из пластин красного металла высотой в рост человека. Что-то завертелось позади нее, видимое в просветах между пластинами. Внезапно все они сдвинулись, повернулись серебром и исчезли. На месте решетки показалось громадное пустое пространство с проносящимися в отдалении слепящими синими шарами спутников вторной планеты. Медленно приближалась и она сама. Широкий синий пояс непроницаемой облакности обвивал ее экватор. На полюсах и в околополярных зонах планета светилась серовато-красными отблесками, а умеренные зоны своей чистейшей белизной были похожи на оболочку чужого звездолета. Здесь сквозь слабонасыщенную парами атмосферу смутно угадывались контуры морей, материков и гор, чередовавшихся неправильными вертикальными полосами. Планета была больше Земли. Ее быстрое вращение возбуждало вокруг нее мощное электрическое поле. Сиреневое сияние вытягивалось длинными отростками по экватору в черноту окружающего пространства. Зато и вдыхание час за часом сидели люди перед прозрачной стенкой, за которой неведомое устройство продолжало развертывать с потрясающей реальностью картины вторной планеты. Люди Земли увидели лиловые волны океана из втористового водорода, омывавшие берега черных песков, красных утёсов и склонов из зубринных гор, светящихся голубым лунным сиянием. Ближе к полюсам окружающий воздух синел все больше. В становился глубже и чище темно-голубой свет фиолетовой звезды, вокруг которой быстро неслась вторная планета. Горы здесь поднялись округлыми куполами, валами, плоскими вздутиями с ярким опаловым блеском. Синие сумерки лежали в глубоких долинах, направлявшихся от полярных гор к фестончатой полосе морей на юге. Большие заливы дымились опалистирующим покровом голубых облаков. Гигантские постройки из красного металла и каких-то травяно-зеленых камней обрамляли края морей бесконечно длинными вереницами и всползали по вертикальным долинам к полюсам. Эти исполинские скопления построек заметно из громадной высоты разделялись широкими полосами густой растительности с зеленовато-голубой листвой или плоскими куполами гор, светившихся изнутри, будто опалы или лунные камни Земли. Круглые шапки льдов из застывшего в тористого водорода на полюсах казались драгоценными сапфирами. Синие, голубые, лазурные, лиловые краски преобладали повсюду. Самый воздух, словно был пронизан голубоватым свечением, точно слабый разряд в газовой трубке. Мир чужой планеты казался холодным и бесстрастным, будто видение в кристалле, чистое, далекое и призрачное. Мир, в котором не чувствовалось тепла, лоскающего разнообразия красных, оранжевых и желтых цветов земли. Цепи городов виднелись в обоих полушариях планеты в зонах, соответствовавших полярной и умеренной зонам Земли. К экватору горы становились все острее и темнее. Зубчатые пики торчали из мутной от паров поверхности моря. Ребра хребтов протягивались в широтном направлении, окаймляя тропические области вторной планеты. Там плотными массами клубились синие пары. От нагрева голубой звезды легко испарявшийся в турбисты водород насыщал атмосферу, подступал колоссальными облочными стенами к умеренным зонам, сгущался и каскадами лился обратно в теплую экваториальную зону. Плотины, достойные гигантов, обуздывали стремительность этих потоков, заключенных в арки и трубы, и служивших источником энергии силовых станций планеты. Нестерпимым блеском сверкали поля огромных кристаллов кварца. Видимо, кремний играл роль нашей соли в водах втористоводородного моря. Города на экране приближались. Их очертания резко обрисовывались в холодном голубом свете. Везде, куда хватает глаз, вся площадь обитаемых зон планеты, за исключением таинственной экваториальной области, тонувшей в голубом молоке паров, была устроена, изменена, улучшена руками и творческой мыслью человека. Гораздо сильнее изменена, чем наша Земля, еще сохранившая в неприкосновенности огромные площади заповедников, древних руин или заброшенных разработок. Труд бесчисленных поколений миллиардов людей вырастал выше гор, облетал всю поверхность вторной планеты, Жизнь властвовала над стихиями бурных вод и густой атмосферы, пронизанной убийственно сильными лучами голубой звезды и неимоверно мощными зарядами электричества. Люди Земли смотрели не отрываясь, и сознание как бы раздваивалось. В памяти одновременно возникало видение своей родной планеты, не так, как представляли себе родину древние предки в зависимости от места своего рождения и жизни. то равнинами просторных полей и сыроватых лесов, то каменистыми грустными горами, то радостно сверкающими в теплом солнце берегами прозрачных морей, вся земля в разнообразии своих климатических зон, холодных, умеренных и жарких стран проходила перед мысленным взором каждого стрелетчика. Бесконечно прекрасны были и серебристые степи, области вольного ветра и могучие леса из темных елей и кедров, белых берез, скрылатых пальм. и гигантских голубоватых эвкалиптов, туманные берега северных стран в стенах мшистых скал и белизна коралловых рифов в голубом сиянии тропических морей, властно холодное пронизывающее сверкание снеговых хребтов и призрачная зыбкая дымка пустынь, реки величавые, медленные, широкие, или неистовым чаящиеся табунами белых коней по крупным камням у щелестых русел. Богатство красок, разнообразие цветов, голубое и земное небо со облаками, как белые птицы, солнечный зной, пасмурная дождливая хмурь, вечные перемены времен года. И среди всего этого богатства природа еще более велико и разнообразие людей и их красоты, стремлений, дел, мечтаний и сказок, горя и радости, песен и танцев, слез и тоски. То же могущество осмысленного труда, поражающего изобретательностью, искусством, фантазией, прекрасной формой повсюду, в строениях, заводах, машинах, кораблях. Может быть, чужие тоже видят своими огромными раскосами глазами гораздо большую землян в холодных голубых красках своей планеты, а в переделке своей более однообразной природы ушли дальше нас детей Земли. Назревала догадка: мы создание кислородной атмосферы в сотни тысяч раз более обыкновенной в космосе нашли и найдем еще огромное количество подходящих для жизни условий. Найдем, встретимся, соединимся с братьями, людьми из других звезд, а они порождение редкого втора с их необыкновенными втористыми белками и костями, кровью с синими тельцами, впитывающими втор как наши красный кислород. Эти люди заперты в ограниченном пространстве своей планеты. Наверное, они давно уже странствуют в поисках себе подобных или хотя бы планет с подходящей им атмосферой из втора. Но как им найти в безднах вселенной столь редкие жемчужины? Как пробиться к ним через тысячи световых лет? Так близкое и понятное их отчаяние, великое разочарование при встрече с кислородными людьми, вероятно, не в первый раз. В галерею чужих ландшафты вторной планеты заменились видом колоссальных построек. Откосы наклоненных внутрь стен походили на здания тибетской архитектуры. Нигде не было прямых углов, горизонтальных плоскостей. Формы плавно изгибались, переходя от вертикали к горизонтали винтообразными или спиральными поворотами. Вдали возникло темное отверстие, по очертанию похожее на скрученный овал. Когда оно выросло, приближаясь, стало видно, что нижняя часть овала представляет собой спирально изогнутую широкую дорогу, поднимающуюся и углубленную в здание размерами с целый город. Оплавленные в красное большие голубые знаки, издали напоминавшие волновую рябь, виднелись над входом. Вход приближался, в глубине его становился виден слабо освещенный гигантский залп, со светящимися как флуоресцирующий плавиковый шпатель стенами.